Глава 54. Лили. Наши дни. Воспоминания обрушились на нее словно кулаки. Рождение Ханны, невероятное счастье и последовавшие месяцы ужасной тревожности. Рождение Грега. Чудесные два года, наполненные совместными прогулками, встречами мамочек и тревожностью, но вполне терпимой, с которой справлялись таблетки. Смерть мамы К счастью, во сне после перенесенной пневмонии, похороны, горе, смешанное с необходимостью возвращаться на работу. Трудности, связанные с попытками все успеть, дни рождения и Рождество, чудесные времена и тяжелые времена, занятия любовью с Джоном в Хилтоне в Лондоне, в одни из редких выходных, когда Джорджа присматривала за детьми. Трогательная до слез постановка Отверженных в театре Пикадилли. Восторженные крики Ханны, когда на каникулах они ездили в аквапарк. Солнечный удар Грега, после которого ему было так плохо, что она перепугалась до смерти. Радости и горести. Взлёты и падения. Их с Джоном воспоминания о жизни до детей, о первых свиданиях, о первом поцелуе. Жизнь была беспокойной и напряженной, но полной. Ханна, Грег и Джон делали ее такой и она хочет все это обратно. А потом Джон отдалился. Тревожность подняла голову, и таблетки больше не казались такими уж эффективными. Переживания по поводу их отношений размыли последние шесть или семь месяцев. Она потеряла фокус, отвлеклась от детей, позволила себе утонуть в страхе измены. Снова тревожность исказила восприятие, и Лиля упустила то, что действительно важно. Ханну, Грега и Джона. Говорить с ними, быть с ними, любить их. Рвано вздохнув, Лили проехала по тюремной парковке и встала на пустое место. Не глуша двигателя из-за кондиционера, Лили отвела волосы со щеки. Она высматривала полицейскую машину, но не увидела ни одной. Сердце упало. Должно быть, она пропустила инспектора Отолайн. Она планировала ехать следом за инспектором, и на этом ее план заканчивался. Ее грызла паника. По правде говоря, она не знала, что делает, только что должна делать хоть что-нибудь. Джон, наверное, прав. Поехать в Эксетерскую тюрьму не рационально, но полиция может пропустить что-нибудь существенное, что она может случайно заметить. Что если, например, полиция допросит кого-то и уедет, А похититель выйдет после отъезда полиции, но Лили окажется на месте и засечет его, проследит и увидит, куда он пошел. Она может проследить за этим человеком до места, где он держит Ханну и Грега. Полиция не может уследить за всем и всеми. Чем больше людей помогает искать ее деток, тем лучше. Она делала лучшее, что могла, предлагала полиции лишнюю пару глаз и ушей, даже против их желания. Ты ошибаешься. Ты сумасшедшая. Тебе нужны таблетки. Езжай домой и будь с Джоном. Перестань быть такой рациональной. Это безумие. Это ты виновата, что Ханна с Грегом ушли из дома. Они никогда не ушли бы, если бы ты была хорошей матерью. Если бы ты не была одержима мыслями об измене Джона, то уделяла бы больше внимания детям, и Грег знал бы, что может рассказать тебе про письмо, и никогда бы не ушел из дома. Это ты виновата, что они ушли. Ты виновата, ты ужасная мать. Ты всегда была ужасной матерью. И ты эгоистичная стерва, раз отправилась в эту нелепую погоню за призраками вместо того, чтобы остаться дома с Джоном, когда нужна ему. Не ты одна страдаешь, Джон тоже. Разворачивайся. Езжай домой. Перестань быть такой. Лили снова и снова лупила руками по рулю и орала, когда боль в ладонях стала слишком сильной. Она остановилась и прислонилась головой к окну. Казалось, что петли, удерживающие мозг в черепе, разболтались, и он вот-вот вывалится. Пространство за глазами гудело и вибрировало. Лили зажмурила глаза и принялась разминать шею, считая в обратном порядке от двадцати. Когда она открыла глаза, в груди стало спокойнее. Голова казалась меньше похожей на погремушку. Она подняла глаза Большая голубая дверь тюрьмы открылась, и из нее вышла инспектор Отто Лайн, а следом за ней сержант Дипс, высокий симпатичный детектив, с которым они с Джоном познакомились возле дома мисс Миллс. Сердце пропустило удар. Возблагодарив судьбу за счастливую случайность, она пригнулась за руль и следила, как двое полицейских идут через парковку. Они шли быстро, но недостаточно Лиле хотелось крикнуть, чтобы они бежали к своей машине, что дорога каждая секунда. Но она молчала и пряталась, глядя, как они открывают двери очень чистой черной Ауди а 3 Она подождала, пока они выйдут со стоянки, затем развернула мини и поехала за ними, сохраняя безопасную дистанцию, чтобы они не заметили слежки.